Глава девятнадцатая. Эйдар. Был в бешенстве от поступка Рьяны, но ничего не мог сделать. Был уверен, что именно она украла передатчик Терренса, но не хотел раскрывать свою инкогнито ни ей, ни кому-то еще. Во-первых, Рьяна сама могла быть предательницей. Во-вторых, я не был уверен, что внутри были какие-то доказательства. Возможно, я бы вскрыл... а он оказался пустой или с какой-нибудь личной записочкой. Выдавать себя, не будучи уверенным в своей правоте, та еще затея. Когда я покинул комнату Рьяны, кто-то шмыгнул за угол, усмехнулся. Риана, Риана, готовься к целому вороху сплетен». Впрочем, мне было не привыкать и абсолютно плевать, что обо мне собирались судачить. Попав в лучшую академию, я случайно устроил кучу шума, но я привык быть в центре внимания из-за своего ума, симпатичной внешности, по мнению девчонок, и уникальной способности. С удовольствием закрылся в своем кабинете, надеясь побыть одному. Так как меня перевели в последний момент, мне досталась комната без соседа. И я был очень рад подобному стечению обстоятельств. И не потому, что можно было водить девушек, наплевав на совесть, Я специально создал этот имидж, когда поступил в эту академию. Прячась за маской бабника, гораздо проще вести расследование. И проще, если у тебя будет отдельная комната для ведения оного. А я ведь так предвкушал, что вечером уединюсь и вскрою передатчик. Предвкушал я и то, что смогу найти железную улику причастности Терренса. И теперь все пошло на смарку. «Мне ведь еще столько преподавателей нужно было обработать. Я был уверен, что попал на след. А теперь? Теперь приходилось начинать все сначала. Вряд ли я смогу найти что-то более подозрительное, и вряд ли после такого Терренс будет таким же неосторожным. А если Рьяна вернет ему передатчик?» Очень не хотелось думать насчет предательства Рьяны, но теперь просто не имел права вычеркнуть ее из списка подозреваемых, потому что теперь у меня появились серьезные основания думать, что она причастна. Лежал с закрытыми глазами, размышляя о том, что делать, но мои думы внезапно прервали. Какое-то пушечное ядро свалилось мне на живот, вцепившись маленькими иголками. Какое-то мощное, неизвестное мне заклинание. Открыл глаза и очень удивился, увидев перед собой серого пушистого кота. «Мяу!» — авторитарно заметил он. Стало не по себе. Пушистый гость смотрел на меня чересчур умными глазами и пугал. Студентам запрещено было иметь домашних животных, но преподаватели спокойно держали питомцев, особенно если жили в деревне неподалеку. «Ты откуда здесь такой?» — потянулся к его голове, но тот отпрыгнул, воровато оглянувшись по сторонам. «Я спрашиваю, ты здесь один?» И он прищурился, уставившись на меня своими жёлтыми горящими глазами. Я шапешил, отскочив на пару метров назад, тупо уставившись на заговорившего гостя. «Кошки не должны разговаривать, только если они не...» «Чего так уставился? У меня есть к тебе очень важный разговор. Но только если ты здесь один, я могу тебе доверять». «Я же могу тебе доверять?» Удивленно поднял брови. А мог ли я доверять говорящему коту? Неужели это тот самый кот? Неужели...